упав на крыло ушел от очередного синего сгустка выпустил последнюю ракету и взялся как жаль что так мало патронов всего сто восемьдесят за автоматическую авиационную пушку крупнокалиберная гш тридцать один к р о м с а л а нападающих так легко будто они сами напрашивались отобьемся вопил себе Сергей стараясь не замечать что следом за первой волной пирамид сферы квадратов смешавшихся с метеорами идет еще одна слышишь люпка отобьемся а потом я тебя так обниму что попробуй только вякнуть о р а з в о д е внезапно все стихло майор почувствовал холодок на щеках самолет целиком вошел в ночную темноту российские птички безжизненно застывали и камнем обрушивались плывущие внизу облака без выстрелов позорно выходя из боя с полным бойкомплектом Куда? Низвука, будто все вдруг уснули, бросив боевые машины в свободном падении без поддержки чуткой рукой. Восьмой, тридцать первый. Безрезультат. Назвал Сергей в микрофон. Никто не отзывался. Голова. Все отключились. с к р и п я зубами, доложил майор. Патроны на исходе. Прошу разрешения возвратиться на точку. Приходилось отчаянно в е р т е т ь крыльями и постоянно у в и л и в а т ь от метеоров. На сгустки пришельцев пилот внимания не обращал. Стреляли они неприцельно, и зачастую их выстрелы проходили на безопасном расстоянии. в Спыхнула и взорвалась еще одна пирамида. Возвратиться разрешаю. Голос диспетчера был как всегда спокоен. Что с остальными? Это были самые трудные слова, сказанные Сергеем в его жизни, не считая тех, которые он выдавил когда-то в Заксе. Все мертвы или отключились. Вблизи никого не регистрирую, пропал даже самолет РЛС. Возвращайтесь, но он не успел. Сине сгусток вцепился в хвостовую часть, заставил завертеться носом к верху. Небо размылось, превратившись в н е в о д из серебристых звездных лесок. Этот н е в о д потянул его в глубину, все ниже и ниже к заветному дому, к самой последней посадке, самой громкой, как говорят офицеры. Порвалась тонкая а т ниточка, которая соединяет пилота с Богом. Он сделал свой шаг к Создателю. К нему и пойдет, ведь дома ждать больше некому. Что-то подсказывало. Его действительно больше не ждут. Люба, она такая, она если решила, то пойдет до конца. Видя, как мимо каменным дождем пролетают метеоры, как опускаются загадочные каменные аппараты, Сергей тосковал. Потому что не сможет больше подняться в небо, не у в и д е т ь семью, не... Самолет, вернувшись в крутую спираль, безудержно падал. Внезапно в нагрудном кармане завибрировал телефон. Наверняка самолет опустился до зоны покрытия. Сергей едва не подскочил, оторвал свой взгляд от пляшущего за кабиной калейдоскопа метеоров и звезд, сунул руку в карман. На ярком сенсорном дисплее с в е т и л о с ь "Возвращайся". Мы тебя ждем. Со свистом и шумом несла с планете каменная смерть, а майор Бушко, кувыркаясь в ее вихре, зажмурившись, улыбался. Пальцы сомкнулись на рукоятке катапульты. Как то оно будет. До земли Су двадцать семь долетел дымящимся шаром. Двадцатитонная махина ударилась в крышу м н о г о э т а ж к и вырвала кусок стены и ломая балконы, пламенным комком. Докатилась до школьного футбольного поля. Взрыва никто не увидел. Улицы устилали неподвижные тела местных жителей. К ним, замедлившись приземлении, опускались каменные корабли пришельцев. На темная полоска горизонта поднимались ярко-алые атомные грибы. Вспышка. Воздушная волна подхватила обломки пылающего истребителя и унесла куда-то в сторону побережья.